Глава шестая. Ведьмы. Нэнси быстро остановила машину, и они с Джордж вышли и уложили Бэс на переднее сиденье. Взволнованные, они наклонились над подругой, как раз в тот момент, когда веки Бэс дрогнули и она открыла глаза. О, ну я, конечно, дала. Хотя моя голова кажется в порядке, простонала Бэс. и осторожно попыталась сесть, но тут же снова легла, приложив руку к ко колбу. «Мы все могли погибнуть!» — возмущенно воскликнула Джордж. «Как можно допустить такое?» Нэнси заметила недалеко от обочины котлован, вырытый под строительство здания и аккуратно сложенную рядом с ним груду шлакоблоков, и поняла, что препятствие, вероятнее всего, возникло на их пути совсем не случайно. «Думаю, это было сделано намеренно», — сказала она. «Это проклятие гексограммы», — пробормотала Бэс и снова попыталась осторожно сесть. Нэнси и Джордж решили убрать блоки на обочину, чтобы освободить путь, и пока они этим занимались, Бэс наблюдала за ними через открытую дверцу автомобиля. Вдруг ее внимание привлек листок бумаги, зажатый между блоками. Бес осторожно вышла из кабриолета и вытащила листок. "Смотрите, что здесь написано", крикнула она. "Нэнси Дрю, в стране Амишей не нужны ведьмы". Нэнси и Джордж подбежали к Бес. "Это многое объясняет", сказала Нэнси, перечитав записку. "Держу пари, что человек, который пытался нас убить, переодетый Роджер Холд". Он знал про эти блоки, вынес их на дорогу и оставил для нас послание. «Ты права», — воскликнула Джордж. «Надо его догнать». Быстро сев в машину, подруги возобновили погоню. По дороге Бес подметила, что мужчину с такой внешностью найти будет довольно трудно. «Будем смотреть на протекторы шин», — сказала Нэнси. «Пока что в пыли их очень хорошо видно». И дорога не сильно заезжена. Однако по пути у Нэнси появилась новая версия. Она подумала, что Роджер Хойлд и его жена и есть та семейная пара, которую устроилась на работу Менда. «Ты имеешь в виду, что они изображают семейную пару Амишей?» спросила Джордж. «Да, ведь он когда-то жил здесь, поэтому ему легко это сделать». «Согласна», сказала Бесс. «Но у меня другой вопрос. Как долго мы будем ориентироваться по следам шин?» «Пока не доберемся до шоссе. Если настегнем автомобиль до того, как выйдем на бетонку, нам повезло», — ответила Нэнси. «Но если мы его так и не нагоним, то, считайте, мы его упустили». Они проехали почти милю, но погоня не принесла результатов. Наконец Бесс предложила ехать на ферму кройцев. «У меня раскалывается голова», — сказала она. «Почему же ты молчишь?» — воскликнула Нэнси. «Мы сейчас же возвращаемся!» При въезде на ферму их встретила мать Мэнды. «Удалось ли вам найти следы моей дочери?» — спросила она, не скрывая беспокойства. Выйдя из машины, Нэнси рассказала миссис скроется о том, что, по их предположениям, Мэнда устроилась на работу к какой-то семейной паре, недавно поселившейся в общине Амишей. «Завтра мы поищем их», — пообещала Нэнси. Когда подруги помогли Бэс выйти из салона, миссис Кройт воскликнула. «Что-то произошло? Что с твоим лбом?» «Небольшая авария», — ответила Нэнси. «Мой кабриолет наехал на шлакоблоки, разбросанные по дороге. Я не успела затормозить». И она рассказала матери Мэнды о случившемся, однако не упомянула о записке и подозрениях в отношении Хойлта. Когда все вошли в дом, Джордж спросила. «У вас найдется какое-нибудь средство, чтобы помочь Бэс. Она сильно ударилась головой. «Да, у меня есть домашнее средства, ответила миссис Кройц. «Сейчас я возьму габраух-бух и поднимусь наверх. Пусть Бэс ждет меня в постели». Вскоре мать Мэнды появилась в спальне девушек с книгой, лекарственным снадобьем и тканевой салфеткой. Смочив салфетку в снадобье, миссис Кройц положила ее на лоб Бэс. и открыла Габраубух. убух. Тихим монотонным голосом она начала читать заклинания на пенсильванском голландском, не переставая нежно поглаживать голову и руки Бесс. Нэнси и Джордж внимательно наблюдали за ней. Когда заклинаниями было покончено, миссис Кройтс закрыла глаза и стала читать молитвы. Наконец ее мерный шепот успокоил Бесс, и та задремала. «Теперь ей станет лучше», — сказала миссис Кроиц. — «пойдемте вниз». Все спустились в кухню, и там настроение матери Мэнда заметно изменилось. «Улыбаясь», — она спросила Нэнси и Джордж, хотят ли они помочь ей приготовить ужин. «Сегодня будут лунные пироги», — добавила она. «Держу пари, у них будет неземной вкус», — смеясь отреагировала Джордж. «Хорошая шутка». заметила миссис Кроиц, «Как я поняла, вы никогда их не пробовали, но вот мы и приготовим их вместе». Она посыпала мукой стол, раскатала тесто, а затем попросила Нэнси и Джордж разделить его на десять одинаковых порций и раскатать лепешки. Когда все было сделано, миссис Кроиц отправила Джордж во двор в небольшую каменную постройку, где в холоде хранились разные продукты — молоко, сливки, сыры, и мясо. «Принеси оттуда телятину. Она лежит на верхней полке у задней стены», — сказала миссис Кроиц. Когда Джордж вернулась с мясом, миссис Кроиц отрезала от него щедрый кусок, мелко порубила старинным резаком в деревянной миске, обжарила на сковороде в масле со сливками, солью, перцем и приправами и передала начинку девушкам, велев разложить ее на раскатанные лепешки теста. сложите лепешки пополам и плотно соедините края проинструктировала она помощниц похоже на полумесяцы воскликнула джордж миссис кроиц смазала пироги маслом теперь можно ставить в печь сказала она и добавила муж любит такие пироги кстати не упоминайте при нем о Мэнди, пока сам о ней не заговорит прошло чуть меньше часа и к ним спустилась Бесс. «М, -м, -м, м чем это здесь так вкусно пахнет?» — спросила она. «Я чувствую себя намного лучше». Джордж рассмеялась. «О, если Бесс проголодалась, значит, она точно вернулась к нормальной жизни». Во время ужина мистер Кроиц ни словом не обмолвился о дочери. Нэнси, Бесс и Джордж Тоже они не заговаривали. Однако, когда помыли посуду, он отозвал Нэнси в сторону и спросил о Мэнди. Нэнси подробно рассказала обо всем, что ей удалось узнать, и добавила. «Мистер Кроиц, я думаю, вам нужно заявить в полицию. Тогда вам легче будет найти Мэнду». «Нет», — сердито воскликнул мистер Кроиц. «А Мишин никогда не обращается в полицию». Мы разбираемся в своих семейных делах без помощи посторонних. Я позволил вам заняться поисками моей дочери, но больше никто не смеет вмешиваться в это дело. Никто, кроме вас троих. После этого фермер спросил у Нэнси, что еще у них с подругами произошло за день. Когда Нэнси рассказала об аварии записке, найденной в шлакоблоках, мистер Кройц воскликнул. «Ты колдунья?» «Нет», — возразила Нэнси Опешев. «Я не колдунья». Как ни пыталась Нэнси переубедить мистера и миссис Кройт в том, что она не колдунья, они не хотели ее даже слушать. Вмиг переменившись к девушкам, они стали холодны и неприветливы, и, коротко попрощавшись, вскоре отправились наверх спать. Нэнси, Джордж и Бесс в замешательстве остались одни — Они были смущены и расстроены переменой, произошедшей супругами кроицы. — Что ж, — шепотом сказала Бесс, — утром нам придется уехать. — Это, конечно, странно, — согласилась Джордж. — Но я не могу поверить, что они приняли тебя за ведьму, Нэнси! Та все еще выглядела ошарашенной. — Но почему кроицы так подумали обо мне? «Может, есть что-то, о чем они нам не рассказали?»